Глава пятая. «Чудеса» есть продукты неуважительного отношения к реальности. Сергей Павлов. «Долина звезд». Ниаль. Аммиан Деон Орлей. «И как твоя поездка в Астан?» — оскалился Один в насмешливой улыбке. «С заданием справился?» «Разве когда-нибудь было иначе?» «Я послал Дору ответный оскал». «Зачем она вам?» А вот это тебя не касается, Амиан. В комнату вошёл старший Дор и с величьем, достойным короля, опустился в кресло. Ты приведёшь нам девчонку, мы поможем тебе отомстить владыке. Всё, как договаривались. И не вздумай заикнуться кому-нибудь о нашем договоре. Одиен, ты иногда кажешься мне таким кретином, не сдержался я. Я не собираюсь бегать по улицам и кричать, что Каста ожила и готовится отомстить. Да как ты смеешь? полно одиен. Дор взмахом руки прервал возмущение сына и обратился ко мне. «Когда она приедет?» «Ближе к праздникам». «А ты уверен, что девчонка не обвела тебя вокруг пальца?» Я усмехнулся, вспомнив, с каким нетерпением Нарин ждала, что я отдам ей договор. «Нет, очень скоро она будет здесь». Дор удовлетворенно кивнул, давая понять, что наш разговор окончен. «Отлично, Амиан». Ты хорошо поработал. Ещё немного, и твоя семья будет отомщена. Я в этом не сомневался. И без их помощи я бы ничтожил всех ублюдков ТРАШТ СЕЙН, стёр с лица земли даже память о них. Они не имеют права жить, и я им в этом помогу. Что же касается Нарин, мне было абсолютно всё равно, для чего она понадобилась дорам. Я им девчонку, а они мне месть. А больше меня ничего не волновало. Нэльвия, Долина звёзд. Нарин. Как же приятно вот так сидеть в лесу у костра и любоваться волшебной природой Этары, с наслаждением вдыхая свежий морозный воздух, улыбнулся Рей. Ага, особенно когда не чувствуешь конечностей от холода и думаешь только о горячей ванне. Эльф состроил недовольную мину, искоса глянув на замёрзшую меня, проворчал: Нарин ты как всегда в своём репертуаре. Стоит начать думать о прекрасном, и ты тут же наравишь всё испортить. Чего-чего? А уж пессимизмом боги оцыпали тебе полную чашу. Боги, говоришь? Я презрительно скривилась и разворашив носком ботинка снег, сорвала замёрзшую травинку. Где были ваши боги, когда Эрод проливал кровь невинных, Ширред хотел убить собственного сына, а теперь вот кто-то жжёт леса элларов? И в Гелании ваших я не верю, это всё мифы. и ничего больше. Мне ещё не удалось оправиться от увиденного. Вчера ближе к вечеру мы проезжали через лес Иларов, вернее, через то, что от него осталось. Совсем недавно я восстаргала из-за загадочной красотой, а теперь хотелось обнять ближайший пеньок и плакать, выплакать весь страх, который возник во мне при виде жуткого зрелища. В гробовой тишине царство лесных правителей мы не нашли ничего живого. ни зверей, ни птиц, ни высоких деревьев под тенью которых можно было спрятаться в жару, а в непогоду укрыться от дождя. Лишь обугленная земля да обломки ветвей, припорошенные снегом. Поджигатели постарались на славу. Ни одного уцелевшего дерева или кустика. Всё сгорело дотла. Но больше всего меня волновала судьба Аселена и Ноэль. Даже если они выжили, податься им было некуда. Они потеряли самое дорогое из того, что у них имелось. Свой дом, свою душу. А остальные и Лары. И хранители лесов, такие как Тофи. Что стало с ними? Нарин, ты не права. Отвлек меня от печальных мыслей голос принца. Надо же хоть во что-то верить. Ведь если существуют демоны, должны существовать и ангелы. Ты меня слышишь? Я поборола на вождение... И послала другу печальную улыбку, больше похожую на страдальческую гримасу человека, в одночасье лишившегося смысла жизни. — Возможно, ты прав. — Что-то там все-таки есть, — подняла голову к небесам. В бесконечные чернеющие доли сверкали одинокие звездочки, посылая холодный свет на землю, окутанную чарами сна. Но иногда оно кажется таким далеким, что я перестаю в него верить. — А зря. Нервоучительным тоном произнёс Рей: "Ты посмотри вокруг. Такая красота не могла появиться сама по себе. А луна, а звёзды сотворить небесное светило способны только боги". Я послушно огляделась вокруг. Рей прав. Действенная природа Этары была поистине волшебной. И этот лес казался таким же прекрасным в своём величественном безмолвии, как и тот, сожжённый. Обхватив обеими руками колени, Вновь посмотрела вверх на окружённую дымчатым ореолом владычицу ночи. Казалось, она заняла всё пространство на небосводе, затмила остальные светила. Луна смотрела на нас с холодным равнодушием, и ей не было никакого дела до наших бед и наших переживаний. Но вот уже который день меня не покидало чувство, что что-то должно произойти, что я вновь буду страдать, искать выход и не находить его. Разгадывать новые тайны, от которых так устала. Но пока это были всего лишь мои домыслы. Ведь кроме уничтоженного леса, ничто не предвещало новой трагедии. Нарин, ты решила загипнотизировать костер? Рейни терпеливо помахал рукой возле моего лица. «Отвлекись, пожалуйста, и посмотри, что мы сейчас будем делать. Стэн, тащи сферу». Я с интересом посмотрела на друга. «Сферу пророчеств, что ли?» «Именно». Сейчас мой братец задаст ей свой самый сокровенный вопрос. Стенд покраснел до кончиков своих бессовестно длинных ушей и невнятно пробормотал: "Мои сокровенные вопросы тебя не касаются. Правда?" Рей потянулся за сферой. "Ну тогда дай я задам вопрос. Я хочу знать, Лор, поспешил ототащить наглого эльфа от шара, не забыв отвесить тому добрый подзатыльник. Ты, кажется, запомнивал, кто победил на состязаниях?" Это при Стена, и только он имеет право им распоряжаться. Эльф раздражённо отмахнулся от приятеля и обиженно засопел. Его брат сделал вид, что не заметил попытки Кирея отобрать у него сферу, повертел её в руках, а затем обратился ко мне. Нарин, думаю, тебе сейчас это нужнее. В твоей жизни столько тайн, что разгадка одной из них, возможно, поможет найти ответы на остальные. Бери. Растроганная щедростью друга, Я с благодарностью приняла хрупкий дар и прижала его к себе. С того самого момента, как Стен победил на состязаниях, он мечтал воспользоваться подарком, но ради меня пожертвовал сокровенным желанием. Спасибо. Мне действительно хотелось бы, чтобы хоть что-то прояснилось в моей жизни, полной тайн. Что я должна делать? Усадив меня в нужную позу, так чтобы сфера удобно лежала на коленях, эльф принялся объяснять. Да тронься до неё руками, а потом сосредоточься на вопросе, который хочешь задать. Когда почувствуешь тепло, исходящее от шара, чётко произнеси каждое слово. Но запомни: предостёрёг меня эльф. Это твоя единственная попытка. Невнятно произнесёшь фразу, и ответа мы не узнаем. Я задумалась, чтобы такое спросить. Вопросов в голове вертелось множество, и все они казались очень важными, но нужно было выбрать один. Наконец решила узнать, удастся ли мне вернуться домой. Закрыла глаза и мысленно представила родной город, заснеженные улочки и даже почувствовала любимый запах сосен, которые росли в парке неподалеку от моего дома. Улыбнувшись теплым воспоминанием, раскрыла рот, чтобы задать в сфере вопрос, и тут же закрыла его, больно щелкнув при этом зубами. «Феня, ты можешь хоть минуту не орать и позволить мне пообщаться с этой штукой?» лучше отправляйся на охоту, пока я ещё добрая. Но Феникс, как ни странно, слушался. Подхватил из земли сумку, оставленную под деревом вместе с остальной поклажей, принёс её мне. "Но ну, чего ты хочешь? Там только мои личные вещи. А сушёных яблок я тебе всё равно не дам, ты и так их сегодня переел". Обычно, когда я разговаривала с ним в таком тоне, Фени переставал проказничать и исполнял указания хозяйки. Однако сейчас он опустился на подстилку возле сумки, и принялся толкать ее клювом к моей руке. «Феня, перестань!» Я раздраженно отмахнулась от птицы. «Может, он хочет тебе что-то сказать?» — предположил Лориен. «Феня никогда раньше не смела слушаться». Я схватила сумку и, развязав кожаные завязки, вытряхнула содержимое на землю. «И чего он от меня хочет?» Среди обрывков бумажек и непонятно откуда взявшейся цедры лимона, в сумке лежали щётка для волос, несколько монет, камень иларов и пара шпилек, запутавшихся в клубке ниток. И зачем я его взяла? Всё равно ведь шить не умею. Впрочем, как и готовить, стирать, убирать, оставаясь при этом милой и кроткой девушкой, такой, какой должна быть каждая представительница прекрасного пола. Доволен? Я раздражённо покосилась на птицу. Чего теперь, ваша светлость, зовёт? Но Феникс не пожелал ответить. Только взмахнул крыльями на прощание и улетел в лесную чащу. А я принялась складывать вещи обратно, попутно отделяя мусор от нужных предметов. Может, птица хотела, чтобы я навела порядок у себя в сумке, но это был не самый подходящий момент для генеральной уборки. Запихнув последний предмет, камень Иларов, в свой необъятный редикюль, снова сосредоточилась на вопросе. И что он хотел этим сказать? Или Фенни решил таким образом обратить на себя внимание? Но я и так провожу с ним достаточно времени. Ты когда-нибудь задашь свой вопрос, или мы вот так всю ночь просидим, таращись на сферу? Смею тебе напомнить, подобная ночь — единственная в этом году, поэтому не теряй попусту времени. Я показала ворчащему Рею язык, и, облокотившись спиной о ствол дерева, воскликнула. «Нет, я не пойму, чего он от меня хотел?» Давай пересмотрим вещи ещё раз, предложил Стен. Вдруг ты что-то пропустила? Мы сбились в кучу возле сумки и начали сосредоточенно изучать многочисленные предметы. Схватив из земли три медика, Рей принялся подкидывать монеты в воздухе. Скорее всего, Фени намекал на твою скромную зарплату посланницы. Когда вернёшься в Гелион, потребуй у Теоры прибавку к жалованию. Иди ты, отмахнулась и от приятеля, не взяла в руки камень. Жа в ладони почувствовала привычное тепло, исходящее из его сердцевины. Я знаю, о чём спросить. Только не говори мне, что ты потратишь свой единственный вопрос на эту ерунду. Зачем вообще его носишь? Давно пора выкинуть. Мы одновременно показали кулаки Эрею и пригрозили, что если он сейчас же не заткнётся, запихнём ему в рот его же партянки. Эльф окончательно разобиделся и отправился спать, не пожелав дождаться ответа сферы. А я наконец-то взяла себя в руки и прикрыв глаза, чётко по слогам произнесла каждое слово. Для чего нужна звезда Илларов? Сфера мягко засветилась, и я услышала далёкий голос, будто исходящий из глубин земли. Клетка. Ну и что она сказала? спросил Стен, когда сияние в сердцевине шара погасло. А вы разве не слышали? Нет. Я осторожно передала сферу другу. Бред какой-то. Клетка. Может, я что-то неправильно сделала? Лорина отрицательно покачал головой. Ты всё сделала верно. Значит, клетка. Ясности это не прибавила. Мы его не сону вздохнули, и на лица каждого застыла маска разочарования. Вот тебе и ответ. Клетка. Тайна, которую хранил в себе камень Иларов, так и осталась неразгаданной. Нет, всё-таки надо было спрашивать о своём мире. Решив, что дальше размышлять на тему таинственного и непостижимого не имеет смысла, мы уже собрались спать, когда из-за соседнего дерева раздался довольный голос Рэя. Ну что, друзья мои, как всегда сглупили, вместо того, чтобы прислушаться к моему совету. Я поднялась и, быстро раскатав снежный шарик, ласково произнесла: "Рэй, родной, выйди ко мне. Я сейчас буду к тебе прислушиваться". Я запустила снежком, высунувшейся из-за дерева физиономию эльфа. Вернее, к твоим мольбам о прощении. Ребята поддержали мой энтузиазм, и вскоре Рей превратился в симпатичного снеговика с мило торчащими розовыми ушками. Я ещё хотела прикрепить ему морковку вместо носа, а на голову надеть сковородку, но эльф, к сожалению, не понял моего творческого порыва и послав нас всех к демоновой бабушке, на этот раз окончательно завалился спать. Мы последовали его примеру, укутались в одеяло и уснули крепким сном. Наше путешествие подходило к концу. Через 3 дня мы должны были подъехать к границам Долины звёзд, а там путь от Лакейских гор до Неали займёт не более 2 суток. К счастью, на нашей жизни никто не покушался: ни шарки, ни гарпии, ни просто дикие звери, которых в лесных чащах было немерено. Похоже, все впали в спячку. и до конца зимы не собирались покидать теплое пристанище. Мы были этому только рады. Вносить в список побед очередных монстров как-то не хотелось. Я уж было подумала, что в моей жизни все налаживается. Ведь после смерти Кенета и Шерета врагов у меня не осталось. А хранительница вспоминать не хотела, посчитала встречу с ней кошмарным сном. Просто каким-то образом после автокатастрофы меня занесло на этару, и я никогда не была ни в какой белой комнате. К тому же мне ничего не предлагали подписывать. Воспоминание о странной женщине по имени Атея словно заволокло августом туманом. Я уже не помнила наш разговор, а её образ казался далёким и неясным. Значит, ничего такого на самом деле не случалось, и не стоит морочить себе голову из-за всякой ерунды. Давайте остановимся вон в той деревеньке. Стен указал на серый домок, поднимающийся из-за деревьев. Сил моих больше нет, мёрзнуть по ночам. Я подалась вперёд и посмотрела вдаль. Вщерело. Пора было решать, где остановиться на ночлег. Но вчера мы тоже останавливались в деревне и потратили там практически все деньги, которые у нас остались, а до Ниали ещё ехать и ехать. Однако усталость одержала верх над здравым смыслом, и мы направили лошадей прочь исчаще. Лорен, ты что-то потерял? Я взглянула на принца, который сосредоточенным видом изучал карту Нельви. Не могу найти эту деревню. И что с того? Считаешь её одним из тех страшных поселений, в которых обитают воскресшие мертвецы, своими огнями они заманивают одиноких путников, чтобы поживиться их плотью, за могильным голосом произнёс Рей. "Ты это серьёзно?" бледнее прошептала я. "Не бери в голову. Он просто как всегда неудачно пошутил". Тогда как ты объяснишь тот странный случай, который произошёл 10 лет назад? перебил брата Эльф. Целую деревню вырезали солдаты Шарета, потому что крестьяне не захотели принимать их на ночлег. А потом и солдата не стало. Лор поскрёб затылок и задумчиво пробормотал: "Да, я что-то такое припоминаю. А после того случая в этих местах стали происходить странные вещи. А вдруг это та самая деревня?" По моему телу пробежал озноб. "А если они правы? Если здесь обитают бывшие мертвецы?" а ныне могущественны, наделенные силами тьмы существа. На Итаре нечисть растет, как на дрожжах. «Знаете, и я слышал страшные истории о проклятой деревне», — включился в разговор Стэн. Будто могущественный некромант оживил крестьян, чтобы те доставали ему свежую кровь для мерзких опытов. На этом месте у меня уже дрожал подбородок. «Еще чуть-чуть, и я разревусь. Они так спокойно говорят о воскресших мертвецах, Как будто сидят в светском салоне и беседуют о новых веяниях моды. Может, не поедем туда? А? В принципе, не так уж и холодно, можно и потерпеть ещё одну ночку. У нас нет выбора, безнадёжный зрёк, принц. Они уже почувствовали наш запах и непременно придут за нами. Мне стало дурно. Захотелось поворотить коня и скакать без передышки, пока не окажусь в Гелионе, в родном дворце, защищённый высокими стенами от всех ужасов дикого мира. Я уже готова была это сделать, когда услышала сдавленное всхлипывание друзей. Наивная, моя младшая сестра, и ты обо не повелась на такую чушь, сотрясаясь от хохота, простанал Рей. Ты, «Да ну вас всех, я сверкнула глазами и натянув поводье, поскакала вперёд. Шутники, блин, Я тут нервничаю, а им, видите ли, смешно. Вот когда-нибудь они доведут меня, и тогда уж я точно обижусь. Не обижусь по-настоящему, а то привыкли потешаться над моёй неосведомлённостью. Мало ли что у них может воскреснуть. Выехав на опушку леса, я остановилась. Обычная деревенька, ничего особенного. Пара десятков домов, расположенных по спирали, да каменный колодец в центре. Я направилась к первому дому, выложенному из такого же камня, как и колодец. В окнах горел слабый свет. По суматохе возле стола я поняла, что семья собиралась садиться ужинать. Совсем близко послышались крики друзей. «Нарин, ты что, обиделась?» Сделав вид, что ничего не слышу, я позвала хозяина дома. На шум вышел упитанный мужчина в заляпанной рубахе на выпуск и рваных штанах, цвет которых скрывали многочисленные жирные пятна и цветные заплаты. «Вечер добрый! Не приютите нас на ночь!» Я улыбнулась неприятному типу, стараясь не выказывать неприязни. Мужик икнул и, с трудом дотащив грузное тело к калитке, дохнул на меня перегаром. Я ухватилась за забор, чтобы не упасть, и, стараясь не дышать, продолжила. «Мы очень замерзли и устали. Нас устроит любое место, какое вы нам предложите». Крестьянин накинул у меня мутным взглядом, поднял вверх руку и указал на дорогу. Туда. На этом его словарный запас иссяк. Что, туда? Пройдёте три дома и наткнётесь на постоялый двор. Из-за двери показалась высокая крупная женщина в такой же неопрятной одежде, как и её супруг. А то, что они муж и жена, я поняла потому, с какой нежностью она к нему обратилась. Пошёл в дом пьяный скотина. Мы поблагодарили женщину и поторопились исчезнуть, не пожелав становиться свидетелями выяснения отношений горячо любящих супругов. Мы ведь просто шутили, норри, простий нас. Я вела коня поdustцы и неохотно вслушивалась в стоны ребят. Говорить с ними не хотелось. А смотрите на те физогномие, полная неискреннего раскаяния, тем более я устала. Отдохну, тогда и поговорим. Друзья послушно кивнули и вошли следом за мной в добротный двухэтажный дом. Животных мы вручили молодинкому пареньку, дремавшему возле конюшни. Что касается Фени, то он ещё пару часов назад улетел, как обычно, по своим делам. Внутри постоялый двор представлял собой типичный трактир, которых, видимо, невидимо в любом городе или более-менее крупной деревне. Каким чудом он очутился в этом захолустье, я не представляла. Да и не хотела заморачиваться по этому поводу. Есть, значит, есть. Нам же лучше. В полутёмном помещении находились пять деревянных поставленных в ряд столов с неудобными узкими лавками и дверца, которая вела, по-видимому, на кухню. Заметив нашу скромную делегацию, завсегдатаи этого чудесного заведения принялись бросать на нас косые взгляды, но идти на контакт не спешили. Мы окликнули хозяина и стали терпеливо ждать. Как по мановению волшебной палочки, из кухни выбежала приятной нарожности молодая женщина и почтительно поклонившись, вежливо осведомилась: "Чем я могу вам служить, господа?" Приятно удивлённый такой обходительностью, обычно в подобных заведениях понятие вежливости не входит в привычки хозяев, мы попросили две комнаты и ужин. Пообещав оформить всё быстро и с надлежащим шиком, хозяйка с мелодичным именем Маэса повела нас наверх. предварительно приказав служанкам нагреть воду и подать ужин. "Будьте так любезны, принесите мне еду в комнату", сказала я женщине и, не обратив внимания на возмущённые возгласы друзей, добавила: "А они будут ужинать внизу". Маяса поклонилась и удалилась выполнять распоряжение. Демонстративно хлопнув дверью перед возмущёнными до глубины души друзьями, я с наслаждением растянулась на кровати и прикрыла глаза. Комната оказалась достаточно комфортной, со стандартным набором мебели. Широкая кровать, сундук, зеркало, видавшие виды кресла, стол и лохань для водных процедур, больше похожие на бочку с пивом. Постель была свежевыстиранной, и от нее приятно пахло порошком. Хотя ни о каком порошке в этом мире не могло быть и речи. Темные времена, что тут поделаешь. Через несколько минут вошла служанка с двумя ведрами в руках. За ней следовала вторая. Проворно наполнив лохань горячей водой, девушки пообещали вернуться с ужином и необходимыми для омовения принадлежностями. Обрадовавшись прекрасному обслуживанию, я сказала, что буду трапезничать вместе с остальными и принялась скидывать с себя одежду. «А у них тут отличный сервис. Надо будет утром поблагодарить хозяйку. А на обратном пути, когда будем возвращаться из Ниаля, мы сюда обязательно заглянем». Отогревшись в горячей воде, Я быстренько оделась и побежала ужинать. Ребята уже были в сборе и приветствовали меня радостными криками. Мы прощены? На сей раз да. Наконец, не зашла я до ответа и наполнила кружку горячим вином. Но в следующий раз вы так просто не отделаетесь. Следующего раза не будет, заверили меня близнецы и принялись уплетать предложенные нам блюда. Ко всему прочему, здесь ещё и готовили отменно. Покончив с ужином, Я с блаженной улыбкой прислонилась к стене, поднесла ко рту горячий напиток. «Как же в такие моменты жить хочется!» «А в остальное время ты только и думаешь, как бы укоротить свой без того короткий век!» — съязвил Рэй. Подозвав служанку, заказал еще один кувшин вина. «Смотри, чтобы денег хватило!» — предостерегла я приятеля. заранее зная, что когда дело касается еды и выпивки, никакие намёки на чрезмерную расточительность не смогут удержать его от транжирства. Рэйтон скорчил недовольную гримасу. Обычно он так делал, когда чувствовал, что его в чём-нибудь ущемляют. А уж в деньгах тем более. Парень считал, что презренный металл только для того и создан, чтобы раскидывать его направо и налево, а и экономить удел бедняков. В принципе, мы были с ним в этом похожи, как и во многом другом. Но в отличие от Эльфы я научилась вовремя говорить нет своим желаниям. Выбор работы в этом мире у меня невелик. Или служить посланницей, или даже не знаю, как бы я ещё смогла заработать себе на хлеб. Один барон в Гелионе мне правда как-то намекнул, что он не против того, чтобы сделать меня своей содержанкой, за что получил увесистую пощёчину на глазах у землённых придворных. И совету больше никогда не приставать ко мне с похабными предложениями, а иначе не буду говорить, что было бы иначе, но мои слова возомели действие. С тех пор всё мужское население дворца обходило меня стороной. На жаль, среди придворных попадались достаточно интересные экземпляры. А вы заметили, какая у этой девушки фигурка? А лицо! Стен проводила жадным взглядом служанку, только что принёсшую нам кувшин с вином. А вон та другая, Она просто богиня, вздохнул Рэй. Я посмотрела сначала на одну девушку, а затем на другую. "Они это серьёзно?" "Нет, конечно, совсем уж безобразными их не назовёшь, но божественной красотой там и не пахло". Первая служанка внешностью напоминала слонёнка с длинным хоботом и торчащими в разные стороны ушами. Вторая ещё хуже. Такое ощущение, будто по её лицу проехал трактор, оставив на нём неизгладимые отпечатки. Друзья, я влюбился. И мы. С чувством выдохнули близнецы. Я потерла глаза и еще раз глянула на прелестниц. Нет, как были уродинами, так и остались. Мальчишки не приставали кидать в сторону служанок страстные взгляды, а я сидела и диву давалась. И это говорят искушенные в красоте эльфы. Да они же на человеческих девчонок никогда внимания не обращают. Так позаигрывают. А Лориен? Он был настолько избалован женским вниманием и пресыщен женскими прелестями, что редко какой красавице удавалось заставить учащённо биться его сердце. Но сейчас эти ловиласы вывалили языки, словно собаки при виде аппетитного куска мяса, и не переставали глазеть на девушек. Эй, ребят, с вами всё в порядке? Может, пойдём спать? Уже поздно, а нам завтра рано вставать. Иди, мы скоро поднимемся, машинально ответил Рей. даже не взглянув в мою сторону. Ах, так. Ну и демон с вами. Я иду спать. Поднявшись из-за стола и громко пожелав всем весёлой ночи, я отправилась на второй этаж. Уже у самой лестницы оглянулась и заметила странные огоньки в глазах девушек, но не придала этому значения. Наверное, если бы мне не повезло с внешностью, я бы тоже была на седьмом небе от счастья, принимая знаки внимания от таких красавцев. И какая муха укусила парней? Может, вино ударило в головы? Когда я очутилась наверху, передо мной стала нелегкая задача выяснить, какая же из дверей ведет в мою комнату. Все они были одинаковые, без каких-либо опознавательных знаков. То ли третья, то ли четвертая от лестницы. Нет, скорее всего, третья. Я толкнула дверь и вошла в кромешную тьму. Так, где-то здесь был стол, а на нем свеча. Надо спуститься и попросить еще свечей. Осторожно ступая... Чтобы не наткнуться на сундук, который должен был находиться возле кровати, я всё-таки обо что-то зацепилась. Но не о сундук. Чёрт, кажется, всё-таки четвёртое. Сзади послышался звук отворяющейся двери. Я, словно вор, которого застукали во время ограбления, бешёмно дёргнула под кровать и замерла. Послышались шаги. Затем комнату осветило пламя нескольких свечей. Кто-то приблизился к кровати. Попадола в юбки, я поняла, что вышедшей оказалась хозяйка трактира. Как же неудобно получилось. Сейчас поднимусь и объясню, что перепутала двери. "Госпожа, а гости готовы?" послышался тоненький девичий голосок. "Отлично", пропела довольная хозяйка. "А что с девчонкой? Она уже легла?" "Запри её. После я решу, что с ней делать. Иди, я сейчас спущусь". Я съжалась от нехорошего предчувствия. Не нужно было нам заезжать в эту деревню. Что они задумали?» Судя по звуку, Маэса достала из шкафа нечто стеклянное и поставила на стол. Потом сбрызнула себя приторными духами, схватила стеклянный предмет, захлопнула дверь и оставила свечи гореть на столе. Я выбралась из-под кровати и, не сдержавшись, чихнула. Она хоть и нахогда моет полы? Оглядевшись по сторонам, поняла, что мы попали в сказку. Причём настоящее. Комната представляла собой лабораторию, но не такую, как у Анастасиуса. В пробирках, помимо всяких зелий, находили из аспиртованные змеиные головы, чьи-то лапки, хвостики, а также разноцветные порашки. Мне едва удалось сдержать крик ужаса, когда взгляд остановился на одной из стеклянных ёмкостей, в которой, залитой прозрачной жидкостью, находилось сердце, и похоже человеческое. Господи, куда мы попали? Я открыла шкаф, из которого хозяйка только что достала некий хрупкий предмет, и в страхе отпрянула. Все полки были заставлены точно такими же сосудами с сердцами. К каждому был прикреплён клочок бумаги с именем, мужским. Лихорадочно соображая, что же делать дальше, тихонько приоткрыла дверь и, оглядевшись по сторонам, кинулась в комнату близнецов на поиски оружия. Магии я не владею, Мои кинжалы остались в запертой комнате. Ну, у эльфов-то должно быть оружие. Фени не сможет. А если он закричит, умрут не только эти психопатки, но и мои ребята. Так что придётся обходиться своими силами. Дросущими руками вытряхнула содержимое сумок на кровать и нашла три кинжала. Ну что ж, сейчас попрактикуемся в метании в живые мишени. И да поможет мне Господь. Я бешёмно спустилась вниз. и спряталась под лестницей, чтобы до поры до времени меня не заметили наши жрицы любви. А дурманенные приятели лежали на лавках и томными взглядами смотрели на дам. Их было трое. Маэса и две ее служанки. Каждая склонилась над своей беспомощной жертвой, зажав в руках что-то, сильно напоминающее кусачки. Или клещи. «Боже, они и в самом деле решили вырвать сердца моим друзьям!» А меня не примите в свою теплую компанию. Я, может, тоже хочу разбить мужчине сердце. Или вырвать. На звук моего голоса женщины резко обернулись. Нет, не так. На звук моего голоса обернулись три мерзких создания с горящими глазами, с гнившей кожей и стекающим по лицу гноем. Безумно захотелось сказать «продолжайте, не буду вам мешать» и драпать отсюда как можно скорее и как можно дальше. Но, как и раньше, пришлось строить из себя героиню приключенческих романов. Твари зашипели, обнажив остатки гнилых зубов, и начали медленно ко мне приближаться. Я попятилась и ступила на первую ступеньку. — Девочки, может, поговорим? Мужики, конечно, все сволочи, но зачем же так жестоко? Если они вас чем-то обидели, так вы только скажите, а не извиняться. И почему в самый критический момент я начинаю нести всякую чушь? Нет бы сделать грозный вид и показать пару боевых приемов. Но я всегда поздно начинаю думать, а враг не дремлет. «Убейте ее!» Мнимые служанки метнулись ко мне. Та, что бежала впереди, получила кинжал в сердце, а за ним еще один, так чтоб наверняка. Вторая тварь с криком «Любимая» кинулась к убитой. Не теряя времени, я побежала наверх. «Они еще и извращенки! Любимые, блин!» Не придумав ничего лучшего, я всё-таки связалась с Фениксом. С двумя отварами мне одной не справиться. Да и скорее всего, хозяйка обладает сверхъестественными способностями, на неё холодное оружие не подействует. Поднявшись наверх, забежала в первую попавшуюся комнату, захлопнула дверь, задвинула щеколду. Поднапрягшись, придвинула сундук к двери. И что теперь? Надо как-то выбираться отсюда и вывести их на открытое пространство. Надо как-то выбраться отсюда и вывести их на открытое пространство. Мальчики под заклятием находятся на первом этаже внутри здания. А если эти монстры услышат крик Феникса снаружи, вполне возможно, что мои друзья останутся живы. Дверь задрожала под натиском двух расправивших тварей. Я распахнула окно и стараясь не смотреть вниз, попыталась вылезти и при этом ухватиться за выступ в стене. Куда там? Ну почему в детстве родители не отдали меня в цирк обучаться трюкам или на ходу наконец не определили в скалолазы? Сейчас бы показала класс. Дверь не выдержала напора и с треском распахнулась. Подталкиваемая страхом, я не хуже любой гимнастки дёрнула из комнаты и чуть не полетела вниз. К счастью, успела зацепиться одной рукой за черепицу. На шарив ногами небольшой выступ, мелкими шажками стала двигаться от окна вправо. Сбоку, совсем близко Послышалось угрожающее шипение. Я повернула голову и встретилась взглядом с хозяйкой трактира. Оказывается, она успела забежать в другую комнату и оттуда вылезла в окно. С другой стороны, на меня обрызгало слюной её компаньёнка. Оттолкнув ногой противную тётку, я подтянулась и кое-как забралась на крышу. Сзади за лодыжку ухватились цепкие когти. Извергая проклятие, я дёрнула ногой. Но, разумеется, никто и не думал её выпускать. Ухватившись за дымоход левой рукой, правой выхватила из-за пояса кинжал, Иван дзылю его в полечок окарабкающейся твари. Та взвыла и ослабила хватку. Нескольких секунд мне хватило, чтобы вскарабкаться на крышу и подняться на ноги. "Феня, миленький, быстрее!" взмалилась я, вглядываясь в ночь. "Ты действительно надеялась убежать?" послышалось ядовитое шипение. «Нет, я по ночам спортом люблю заниматься!» Огрызнулась в ответ. За спиной предводительницы маячила вторая служанка и так же, как хозяйка, прожигала меня полным ненависти взглядом. «Сейчас ты умрешь!» — пообещали они хором и кинулись вперед. Испугавшись, я отскочила в сторону и чуть не свалилась с крыши. «Да, тут особо не побегаешь!» Они повторили свой маневр и все-таки повалили меня навзничь. Но к моему великому облегчению, совсем близко послышался пока ещё не громкий крик. Обрадованная появлением Феникса, я толкнула ногой одну тварь, а вторую перекинула через себя. "Фея, не кричи, что есть мочи!" заорла я и заткнула уши. Сейчас здесь всем мало не покажется, даже мне. Мерзавцы поняли, что это за птица, и зажали уши, вернее то, что от них осталось руками. Но было поздно. Душераздирающий крик разорвал ночную тишину. Почувствовав непреодолимую слабость, я сползла вниз, слишком поздно осознав, что жители окрестных домов тоже услышали крик моего феникса. И умерли. Все. Я прижала к груди дрожащие колени и перевернулась на другой бок. Как же холодно в этой гостинице! А где мое одеяло? Морозный ветер коснулся лица, И пополз дальше, намереваясь пробраться под корсаж. Я открыла глаза и села. Где моя кровать в тёплой комнате? Я лежала на сырой земле. Рядом, сжавшись в комочки и не переставая дрожать от холода, спали ребята. Пришлось будить. Растолкав друзей, я поднялась и огляделась. На месте деревни не было ничего. Вокруг нас раскинулось поле, окружённое серой кромкой леса. ни домов, ни колодца, ни злополучного пустыяло во дворе, словно в помине не было. Я связалась с Фениксом и, удостоверившись, что с птицей всё в порядке, начала растирать онемевшие конечности. В лучшем случае мы подхватим насморк, а в худшем, даже не хочу думать, что будет в худшем. Что случилось? Лориан, не понимающе посмотрел на меня, потом на поле и на его лице отразилось столько неподдельной печали, что мне стало жаль беднягу. «Вспомнил?» Я присела на корточке возле друга и пригладила его растрепанные волосы. «Да, это ты нас спасла?» «И я, и Феня. Слава богу, крик не причинил вам вреда. А мы его просто не слышали!» Прохрепел Рэй, кончиками заледеневших пальцев массируя виски. «Демон, как голова болит!» Стоян, поднимайся, пока все внутренности не отморозил. Эльф разлепил глаза. Вопросы Лора пошли по второму кругу. Я прыгала вокруг друзей, словно бешеный кузнечик, тщетно пытаясь согреться. Но парни не способны были даже пошевелиться. У всех троих раскалывались головы и дико болели сердца. Если бы вам их поваризали, сейчас бы ничего не болело, крикнула я, убегая в чащу за хворостом. Через полчаса мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, и пили горячий отвар, приготовленный на скорую руку. Наши сумки лежали в нескольких метрах от нас самих, и теперь Стэн засыпал в кастрюлю очередную порцию трав, так как одной оказалось недостаточно для того, чтобы согреться. Лошади не было. Их не привязали, и они поспешили удрать. Ничего, попробуем их найти. Далеко лошади не могли ускакать, попытался утешить меня Лориен. Я тяжело вздохнула и, подперев рукой подбородок, пробормотала. «Вот вам и шутки о проклятых деревнях!» «Ну, мы действительно все выдумали!» Стэн виноват и опустил глаза. «С нами случилась немного другая история». «Какая же?» — все еще стуча зубами от холода, спросила я Рея. Эльф повертел в руках чашку с остывшим отваром и начал говорить. «В детстве няня часто рассказывала нам страшилки на ночь». Мы с удовольствием слушали леденящие душу истории об оборотнях и призраках. И чем старше становились, тем страшнее были её сказки. А она не боялась ещё больше нарушить вашу и без того расстроенную психику. "Нет", никак не отреагировал на сарказм эльф. "У нас так принято с детства рассказывать детям о жутких созданиях. Наслушавшись о них с ранних лет, мы легче справляемся со страхом во взрослой жизни. Дело в том, Нарин, перебил брат Стен, что многие сказки на самом деле являются былью. И какую бы удивительную историю ты не услышала, знай, она скорее всего случилась на самом деле. Рэй вежливо попросил брата не мешать его повествование и продолжил. Одной из таких страшных историй оказалась история о несчастной графине, которую собственный муж довёл до сумасшествия, держав запертой в течение многих лет. Пока он наслаждался свободой и разъезжал по миру, женщина медленно, но верно сходила с ума. Её любовь к мужу оказалась безответной, и это разбило ей сердце. В те недолгие моменты, когда супруг возвращался в стены родного замка, он не переставал издеваться над женщиной. Но Маэса, так звали графиню, научилась справляться с депрессией. Горько усмехнулся приятель. Она полюбила двух своих служанок, хотя это трудно назвать любовью. Однажды супрук вернулся домой из очередной поездки и узнал неприглядную правду о жене. Жестоко избив женщину, он отдал девушек своим солдатам, а потом на её глазах убил их. Рассудок Маесы окончательно помутился. Она возненавидела всех мужчин и, поклявшись отомстить после смерти, бросилась с башни замка. Вот так. Некоторое время мы сидели молча, изучая пламя гаснущего костра. И каждый думал о трагической истории бедной женщины. Возможно, если бы её семейная жизнь сложилась иначе, ничего подобного не случилось бы. А что стало с её мужем? Кстен не определённо пожал плечами. Никто точно не знает. По одной версии его убила воскресшая жена, по другой он сам проткнул себя мечом, не пережив позора. А что было на самом деле, демон ведает. Вырезая сердца случайных путников, она мстила своему мужу. "Если бы не ты, коллекция Графии не пополнилась бы ещё тремя сердцами", смешивая хрустяный снег с пеплом, добавил Лориан. "А как же деревня?" иллюзия просто пояснил Стен. "Согласись, небольшое поселение внушает больше доверия, чем одинокий дом, непонятно откуда появившийся в такой глуши". "Но они ведь не воскреснут?" я с надеждой посмотрела на друзей. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь путешественник попал в лапы к этим тварям. Рэй кинул в костер последней ветки и с печалью в голосе закончил. «Видишь ли, их нельзя назвать воскресшими мертвецами. Для того, чтобы воскресить мертвого, нужен опытный некромант. Но их никто не воскрешал. Думаю, в определенное время их души обретают плоть, чтобы мстить, а потом снова исчезают, и так бесконечно. И их невозможно убить», — прошептал Лор. «По крайней мере, нам такой способ неведом». Вы что, предлагаете просто так уйти и оставить их души гулять на свободе?" возмутилась я. Стэн смерил меня снисходительным взглядом. "А что мы можем сделать? Остаться здесь и посвятить себя умерщвлению бессмертных душ? Но что мы будем убивать их, а днём отсыпаться? Хорошенькая перспектива на ближайшие сотни лет." я приуныла. "Он прав. Нельзя гоняться за ветром в поле. Но я так привыкла, что у любой сказки должен быть счастливый конец." К сожалению, в моей жизни подобный финал просто не был запрограммирован. Смотрите, лошадь, воскликнул лорд, услышав ржание. Яки носы за тенью, которая тут же поспешила скрыться в зарослях. Эльфы последовали за ним, оставив меня сидеть возле костра и думать грустные думы. Я громко чихнула и придвинулась поближе к пламени. Внезапно по телу пробежала волна озноба. Шмыгнув носом, Попыталась дотянуться до кружки с отваром, но почувствовала сильное головокружение и опёрлась руками о землю. Глаза заволокло туманом, а потом мир вокруг начал быстро-быстро вращаться, унося меня вместе с вихрем блестящих огней в иную реальность.